Глава пятая. «Как насчет игроки?» – предложила Марина. «Уже занята», – скучающим тоном сообщила Чехова, даже не став сверяться со списком гильдий. «Это гильдия, образованная владельцем сети казино, что использует своих людей для рекламы. Ну и участники там соответствующего типажа, чтобы выглядели эффектно во время съемок, но вот реальной силы за ними нет». «А, точно, я же видела рекламу». Вспомнила после этого уточнение девушка. Они еще довольно любопытные ролики снимают. То-то и оно, подтвердила Чехова. Кроме роликов ничего толком и не умеют. Так что иметь даже схожее название, которое может спутать нас с ними, будет плохой рекламой. А может, прошедшие игру, но мы же выжили в игре короля? Предложила еще один вариант Марина. Лучше, но звучит несколько странно, мне кажется. Да и многие могут не понять. Нужно что-то, что вызовет трепет у врагов. Жаль, что Рагнарог уже занято. Мне всегда нравилась скандинавская мифология», вздохнула Варвара. «Дамы, привлек я их внимание, мне кажется, вы слишком увлеклись. Имя для гильдии это, конечно, хорошо, и подходить к этому вопросу надо основательно, но сейчас есть дела и важнее». «Ими это все, Стас», не согласилась Варвара. К нему нужно относиться с особым вниманием. Оно должно говорить о духе, что царит в гильдии, и вместе с тем, как уже сказала, должно вызывать трепет. Никто не будет серьезно относиться к гильдии розовые пони, в отличие от пони-агонии. Хотя последнее название тоже дурацкое и будет вызывать лишь смех. о о, -о мне нравится», – оживилась Марина, уцепившись за последнее название. «Пони-агонии» скорее всего нас в народе поганью назовут поморщилась девушка проклятые внезапно сказал я это название само собой пришло в голову и очень подходило да с фантазией возможно у меня проблемы но почему бы и нет тем более столько в моей жизни связано с этими проклятиями так почему бы это все не обернуть себе на пользу проклятые задумалась чехова видимо прокручивая это название у себя в голове «Да, возможно, это неплохой вариант. Обычно такие имена не берут, так как это считается плохой приметой, но в нашем случае проклятие свело нас вместе, каждого из нас. Да, думаю, подходит. Разве только с новыми рекрутами у нас будут проблемы? Не каждый захочет оказаться проклятым», — хмыкнула Чехова, улыбнувшись. «О рекрутах поразмыслим потом», — сказал я. «Действительно, сейчас точно не до этого». «Да, сейчас Рагнарог и их хранилище. Если мы сможем попасть в него, то получим очень много проклятых предметов и не только. Они нам пригодятся как стартовый капитал». Я кивнул. «В таком случае следуйте за мной», сказала Варвара, провожая нас в одну из комнат на первом этаже. Чехова сдвинула картину, за которой оказался кодовый замок. «Забавно, а я думал, подобное только в фильмах бывает. А нет, и в реальности встречается». Девушка быстро ввела комбинацию, а затем за одним из шкафов раздался тихий щелчок. «Секретная комната. Ого!» Марине явно нравилось то, что она видит. Да и я оказался впечатлен, будто попал в шпионский детектив. За шкафом обнаружилась дверь, а за ней лестница, ведущая в подвал. «Значит, у тебя есть собственное тайное логово?» Не смог я скрыть улыбки, когда мы вдвоем спустились вниз. Под домом, как оказалось при более детальном осмотре, находилось довольно крупное, хорошо укрепленное, словно бункер помещение, наполненное разного рода вещами, оружием, броней, трофеями, основательно и вызывает уважение. Варвара допустила нас до своей святая святых. «Да, всегда любила шпионские фильмы», улыбнулась девушка, явно довольная произведенным впечатлением. «Ну и заодно подтвердила мои собственные мысли на этот счет». Я прошелся, разглядывая стойки с разнообразным оружием, и остановился возле двуручного меча, который словно был сделан из черной чешуи какого-то монстра. Обоюдоострый клинок при этом был желтым и на вид очень острым. Наверное, не стоит говорить, что все оружие, что здесь находилось, было вовсе не декоративным или историческим, а предназначенным именно для пробужденных в их борьбе с монстрами бездны. «Нравится?» — поинтересовалась Чехова. Вместо ответа я вытащил из пространственного кармана свой меч. «Я бы на твоем месте его выкинула», — покачала головой девушка. И в ее словах был определенный толк. Меч побывал в стольких битвах, что едва ли был пригоден для сражения. Он принимал на себя удары, способные раскалывать скалы, и после этого даже остался относительно целым. «Может, у тебя есть знакомый кузнец, кто сможет его починить?» — спросил я у ведьмы, так как мне не сильно хотелось расставаться с оружием, которая мне неплохо послужило «Да, есть один», — вздохнула Чехова, «забирай мое оружие. Отправлю ему, как будет возможность, а ты пока возьми этот. Это убийца огров, сделанный из чешуи дракона хвоста. Хорошее артефактное оружие. Проверенное». Стоило мне взять меч в руку, как тут же активировалась Артемида м 6 s выводя перед глазами оповещение. «Получено новое артефактное оружие». Убийца Огров, изготовитель Зигель, материал чешуя дракона хвоста, нынешний владелец Варвара Чехова, получено привязанное к предмету способность разрушение брони, получено привязанное к предмету способность землетрясение, получено привязанное к предмету способность каменные шипы. Сказать, что увиденное меня впечатлило, это даже близко не передать моих эмоций. Меч давал целых три дополнительных в то время как мой двуручник ни одной». «Ну как?» — показательно безразлично спросила Варвара. «Это...» — я замешкался. «Очень хорошее оружие, если не сказать больше». «Я же говорила, что этот лучше выкинуть», — кивнула она на оружие в своих руках. «Оно даже не определяется, а значит, либо трофейное, либо изготовлено кустарно и не прошло обследование для регистрации в общем реестре. Учитывая, что оно пережило, я впечатлена прочностью». Но, боюсь, это единственный его плюс. Все равно пусть починят, хочу сохранить его хотя бы как память. В конце концов, этот меч не раз спасал мне жизнь. Я взял новый меч и взвесил его в руках. Он был тяжелее и несколько массивнее, чем прошлый, но при этом с гораздо лучшим балансом. Я сделал несколько взмахов и с удивлением обнаружил, что центр тяжести смещается в зависимости от того, как и под каким углом я делаю замах. Это было необычно. Благодаря такой особенности я мог делать гораздо более сильные удары, но при этом к мечу явно было нужно привыкать. В полученных от Конева навыках не было ничего о том, как обращаться с подобным оружием. Впрочем, я был бы удивлен, если все было бы так просто. «Вижу, что тебе нравится», — самодовольно произнесла Варвара. «Хотя неудивительно, этот меч стоит больше, чем весь мой дом». Я бросил на него удивленный взгляд. «Почему ты его не продала?» «Ты же не воин, а маг, тебе от него нет толку». «Это подарок», — возразила девушка. «Да и я начну продавать свою коллекцию лишь в самом крайнем случае. Я с большей готовностью избавлюсь от всех своих машин, чем от того, что находится тут. Машины, в отличие от того, что собрано мной в этом месте, не оплачены кровью». «Я верну его тебе», — сказал я, и еще немного, подержав меч в руках, добавил, «или выкуплю». «Не нужно», — отмахнулась Варвара. «Считай это оплатой за долги. Я и сама раздумывала над тем, чтобы отдать тебе что-нибудь из этой коллекции вместо денег. Но не хотела отдавать первую попавшуюся вещь. Лучше подарить то, что может спасти тебе жизнь, а не то, что ты продашь при первой возможности». «Спасибо», — сказал я, отмечая, что девушка странно смотрит на этот меч. Словно он, значит, для пробужденной гораздо больше, чем она сказала. «И для тебя, красавица, у меня кое-что есть» сказала Чехова, обращаясь уже к Марине. Подруга детства в данный момент с огромным интересом рассматривала висящий на одной из стойк лук. Тоже не из простых. Он выглядел как классический блочный, но некоторые его части были изготовлены из трофеев бездны, из тех компонентов, что можно найти только там. Впрочем, Варвара сейчас говорила вовсе не об этом луке. Даже если бы хозяйка расщедрилась на увиденный Мариной лук, та бы не смогла его использовать одной рукой. К сожалению, пока подобное было невозможно. «Вот, держи». Чехова вытащила из одного из ящиков что-то вроде небольшого компактного арбалета с автовзводом и барабанным магазином. «Автоматический?» — охнула Марина, забирая оружие. «Да», — кивнула она. «К сожалению, на этом его достоинства заканчиваются. Никаких дополнительных способностей он не дает, но имеет довольно высокую скорость стрельбы и точность». «Я бы дала тебе этот лук, но вряд ли ты сможешь натягивать тетиву», извиняюще развела Варвара руками. «Это да», — виновато согласилась Марина. «Спасибо, это хорошее оружие». «Проверь, можешь ли ты использовать способности с ним», предложила ведьма, намекая на то, что у Марины есть навыки, связанные со стрелковым оружием. «Ах да, это важно», — опомнилась лучница, взяла арбалет в руку и нацелила его в сторону, но вопреки моим ожиданиям не выстрелила. Просто поморщила носик и с задумчивым видом поджала губы. Некоторые могу, те, что завязаны не на конкретное оружие, а на дистанционный тип. Но это лучше, чем ничего. раньше-то я вообще была считай безоружна. Руку мы тебе вернем, не волнуйся, пообещала Чехова, удовлетворенно кивнув. Это оружие временный вариант, чтобы ты не чувствовала себя беспомощной. Спасибо. «Ладно, с этим разобрались, а теперь пора переодеться». И с этими словами Чехова поставила на один из имеющихся тут столов два чемодана футуристичного вида. «А это что?» — с любопытством смотря на них спросил я. «Новинка, примерь», — загадочно улыбнулась ведьма. Внутри оказалась высокотехнологичная боевая броня, специально рассчитанная на ранкеров. «Один мне, другой тебе», — пояснила после небольшой паузы Варвара. «А Марине?» «Да мне и так нормально», — виновато улыбнулась подруга детства. «Мой меня более чем устраивает». Ее костюм был совсем простым. Легкая коричневого цвета броня с броневставками, защищающими важные органы. Легкая и прочная, но не более. Такую используют пробужденные одной двух звезд, да и то потом стараются перебраться на что-то более надежное. «Она может взять мою старую». Варвара кивнула на костюм, который красовался на манекене неподалеку. Именно его или такой же носила Варвара во время Игры Короля, как, впрочем, и другие буревестники. Похоже, это была типовая броня этой гильдии, если не учитывать индивидуальные особенности. о — протянула Марина, тут же оглядывая обновку, которая точно пришлась ей по вкусу. «Правда можно? Он же стоит кучу денег!» «Он сильно устарел», — не согласилась ведьма. «Три года для бездны большой срок, это тоже временно. Как только заработаем денег, я закажу тебе вот такой». Она постучала по одному из чемоданов. Ну а дальше пришло время переодеваний. И девушки, словно специально решив меня подразнить, переодевались прямо тут в оружейной. И, разумеется, эта броня надевалась на голое тело. Пусть мы и переодевались в разных частях комнаты, но едва ли они стеснялись или даже торопились, хотя вообще-то надо было, мило воркуя между собой о чем-то своем. Пришлось отвернуться и просто облачаться в свою обновку, иначе ненужные сейчас мысли так и лезли в голову. Костюм мне понравился. Та броня, что носили буревестники, несмотря на свою высокотехнологичность, казалась мне немного неповоротливой. Да, это было обманчивое ощущение, но, тем не менее, этот же костюм, казалось, совсем не имел веса он даже внешне был более легким вариантом с учетом того что я сейчас умею мне как раз необходимо сохранять максимальную подвижность. Ну как нравится поинтересовалась чехова закончив со своим комплектом брони. смотрелся этот костюмчик на ней и впрямь впечатляюще, идеально подчеркивая все нужные изгибы тела и при этом все самое важное было защищено легкими и одновременно с этим в меру гибкими бронеплаиннами. «На удивление, да», — сказал я, делая легкую разминку, чтобы проверить, как работают все сочленения брони. «Не ощущаю никакого сопротивления». «Да, но при этом», — начала Чехова, и совершенно внезапно меня ударило в бок. «Я пошатнулся, но большого урона не получил. Видишь?» Я потрогал место удара, твердое. Материал костюма в этом месте был словно каменный, но уже через несколько секунд вернул свою привычную мягкость и эластичность». Неплохо, оценил я. При ударе костюм использует полученную энергию для своего укрепления. Разумеется, у этого есть предел, но от случайных ударов должно защищать, объяснила Варвара. Смотри дальше, вот тут инъектор. Девушка указала на выступающую часть на моем правом бедре. Я нажал на едва заметный хитрый рычажок, который случайно не дернешь, потому что надо еще специально провернуть его, и этот выступ открылся, демонстрируя место под ампулы Сейчас там, впрочем, ничего не было. Оперативная помощь. Туда можно поместить зелья, стимуляторы или что-то другое. Активируется направлением энергии. Умеешь это делать? Никогда не доводилось, покачал я головой. Советую попрактиковаться. Это не так сложно. Просто научись контролировать внутреннюю энергию. Если твой разум хотя бы выше десятки, это выполнимо. Могучим магом ты, разумеется, не станешь, усмехнулась Варвара. Но некоторые артефакты активируются только так. Дальше, она указала на выступ на левой руке, тут находится небольшой щит, активируется также как инъектор. Теперь воротник. Он также подвижно закрывает нижнюю половину лица, защищая дыхание от токсинов и химикатов. Встроенного фильтра хватает примерно на час беспрерывной работы, после чего нужно либо ждать, когда система его очистит, либо менять вручную. «А тут что?» – спросил я, указывая на выступающую часть на правой руке, уже догадавшись, что все эти элементы здесь не просто так. «Это камни поддержки, новинка, так сказать. Раньше разного рода усилители и бафы вставляли в кольца или амулеты, но в таких костюмах с подобным не походишь, так что придумали такой способ. Всего три слота, как и с классическими вариантами. Большее число вызывает нестабильность» и велика вероятность возникновения конфликта действий артефактов. Эту проблему так решить и не удалось. «Впечатляет», — хмыкнул я. «Стоимость тоже впечатляющая», — ехидно улыбнувшись, уточнила Варвара. «Так что не сломай, новый нам пока не по карману». Я улыбнулся, а Чехова тем временем переключилась на инструктаж Марины. На ней старая броня Варвары сидела неплохо, правда, немного пришлось помудрить с отсутствующей конечностью. Но в целом костюм сидел хорошо. Подчеркивал женственность фигуры, но в отличие от прошлого доспеха девушки, не выглядел таким ненадежным. Функционал там был, разумеется, куда более скудным, но вряд ли Марина могла подумать, что сможет такой надеть в ближайшее время. «Точно хорошо сидит», — после демонстрации всех функций спросила Чехова. «Да, у нас близкие размеры. Разве что в груди немного свободнее», — скромно потупила глазки Марина. «Комплимент засчитан», — улыбнулась Варвара, и девушки рассмеялись, а я покачал головой и поднялся наверх. Как я понял, ничего особо нужного внизу больше не было, иначе ведьма уже бы все показала. Девушки минуты позже поднялись следом, а я тем временем изучал каменную дверь, которую мы украли не у самой слабой гильдии. Гильдии, которая занята сейчас ее поиском. «Ну что, Стас, ты готов?» — спросила Чехова, уперев руки в бока. «Думаю, да», — подтвердил я. «Минутку. А почему тебе понадобился именно Стас? Ведь есть куча жрецов, что могут снять проклятие. Проклятые предметы после того, как с ними поработают жрецы, становятся непригодны, превращаются в пыль. Со Стасом все иначе». Да, так и было. Гримуар, который в свое время связал нас с Артемидой, был тому лучшим доказательством. Он сохранил свойства даже после моего взаимодействия с ним, что несомненно было мне только на пользу. Я протянул руку и коснулся ручки двери, тут же ощутив воздействие проклятия. Мир на мгновение вновь превратился в набор символов, чего уже давненько не бывало, но затем вернул себе привычный облик. Дверь буквально пыталась поглотить меня, мою душу и... Воспоминания? Ну уж нет. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия, дверь Рагнарока, успешно. Невозможно получить способность «Дверь Рагнарока», цель не соответствует типу проклятия. Получено 20 тысяч очков арпи. Получено 200 арпи. Охренеть! Итого 220 арпи просто из воздуха. Опыт до следующего арпи 766. Доступно 388 свободных арпи. Немного подумав, я практически сразу отправил 200 очков в тело. Все-таки я боец ближнего боя, И текущего разума мне хватает на все необходимые навыки. Тело было 557, стало 757. Доступно 188 свободных арпи. Повышать что-нибудь из способностей я пока не стал, решив оставить очки на всякий случай. Вдруг получится взять силу, которую в обязательном порядке нужно будет повысить, чтобы увеличить ее эффективность. Да и не может так постоянно вести на очки. Казалось бы, я получил чипы вместе с тем возможность наглядно видеть свои изменения совсем недавно, а сейчас пользуюсь этим, будто так было всегда. «Ну, Стас, ты чего застыл?» — сказала Марина, и я тут же поспешил закрыть интерфейс чипа. «Нет, ничего», — отозвался я и, повернув ручку, толкнул дверь. Но, вопреки ожиданиям, за ней оказался не склад с кучей предметов, а что-то странное и непонятное. о — протянула Марина выругалась Чехова. «Перед нами было странное, казавшееся бесконечным пространство, состоящее из комнаты лестниц, которые все время перестраивались, меняли верх и низ, создавали свои зеркальные копии, мы словно заглянули в какой-то неимоверно огромный калейдоскоп. Что-то у меня теперь сильные сомнения, что это именно то, что нам нужно. Это оно, — настояла колдунья, — просто путь окажется сложнее, чем предполагалось» значительно сложнее.